Никто не соединился с возлюбленной своей, пока не изранил сердце шипами, как соловей. Пока черепаховый гребень на сотню зубцов не расщеплен, он тоже не волен коснуться твоих благовонных кудрей.